Документ 159. Меморандум МИД Германии. О статусе советских поставок сырья в Германию. Берлин 5 апреля 1941 года. 1. В начале, после заключения германо Советского хозяйственного соглашения от 10 января 1941 года, наблюдалась заметная сдержанность советской стороны в практической реализации советских поставок, что, вероятно, частично было связано с охлаждением политических отношений с Рейхом. Заключение отдельных торговых соглашений, как правило, наталкивалось на большие трудности. В результате в январе и феврале ввоз сырья из Советского Союза оставался относительно низким – 17 миллионов марок и 11 миллионов марок, включая сюда же самую крупную и самую важную часть – 200 тысяч тонн бессарабского зерна. Второе. Изменения в этом плане произошли в марте. В марте поставки стремительно выросли, особенно поставки зерна, нефти, марганцевой руды, и цветных и ценных металлов. Хлебный договор, полученный после тяжелой борьбы, довел поставки зерна до уровня в 1,4 миллиона тонн к сентябрю этого года при относительно благоприятных ценах. Советы уже имеют для выполнения этого договора 110 тысяч тонн зерна и твердо обещали поставить 170-200 тысяч тонн зерна в апреле. Третье. Ситуация с ответными германскими поставками в этом квартале года благоприятная, так как в соответствии с условиями договора в этом квартале года мы должны поставить только остаток баланса первого года соглашения. Позднее станет невозможно придерживаться сроков германских поставок из-за нехватки рабочих рук и приоритета военных программ. Четвертое. Транзит через Сибирь, как обычно, проходит удовлетворительно. По нашей просьбе советское правительство готово даже предоставить нам на манжурской границе специальный товарный состав для каучука. В настоящее время в Москве проходят переговоры касательно увеличения советских тарифов. Подводя итог, можно сказать, что после первоначальных задержек русские поставки в данный момент довольно значительны и хозяйственные соглашения от 10 января этого года русской стороной соблюдаются. Шнуры.